Глава 10. Новый кризис в соцлагере во второй половине 1950-х, начале 1960-х годов. Как уже было сказано выше, в конце 1950-х годов обозначился новый кризис внутри социалистического лагеря, который был напрямую связан с очередным обострением отношений Москвы с Тираной, Белградом, Пекином и Бухарестом. Что касается Албании, то еще в июле 1954 года на пленуме Албанской партии труда АПТ под влиянием Москвы была принята итоговая резолюция, в которой было указано, что в ЦК – Уже давно поднимался голос за то, чтобы положить конец этой вредной и не марксистской практике возвеличивания личности генерального секретаря АПТ, то есть Энвера Ходжи. Примечание. Смирнова Н.Д. История Албании в XX веке. Москва, 2003 год. Конец примечания. Но самое нелепое состояло в том, что данный пассаж содержался в докладе самого Энвера Ходжи. Но уже в апреле 1955 года на пленуме ЦК с критикой генсека выступили оргсекретарь ЦК Тук Якова и секретарь ЦК по идеологии Лири Белишова которая произнесла доклад Политбюро ЦК об идеологической работе партии и мерах по ее улучшению. А вот подобной критике Ходжи терпеть уже никак не мог, и в конце июня на очередном пленуме Якова, обвиненный в антипартийной, антимарксистской и ревизионистской деятельности, был снят с постов заместителя председателя Совета Министров и секретаря ЦК, выведен из состава Политбюро и вскоре арестован. Аналогичная участь постигла и его близкого соратника Бедри Спахиу, которого, публично заклеймив как «антимарксиста с фашистским идеалистическим мировоззрением», также вывели из Политбюро ЦК и снялись с поста министра образования и культуры. Между тем, в апреле 1956 года, под влиянием 20 съезда, на Тиранской городской конференции АПТ, их сторонники, в том числе Лири Белишова, Лири Гега, Панайот Плаку и Дали Попытались взять реванш и обрушились с резкой критикой на супругу премьер-министра Фикрет Шеху, бывшую первым секретарем столичного горкома партии, и потребовали реабилитации не только своих товарищей, но и Кочи Цзодзе, Панди Кристо и Васка Колеций, казненных еще в 1949 году. Однако приход на этот форум самого Ходжи резко изменил тональность всей дискуссии, и в итоге вся прохрущевская оппозиция внутри АПТ потерпела сокрушительное поражение. При активной поддержке министра обороны Бекира Балуку, министра внутренних дел Кадри Хазбиу и его первого заместителя, главы Сигурими Михалака Зичишти, правящий Думвират Генсека Ходжи и премьера Шеху, удержал власть, а все их оппоненты были либо расстреляны, либо посажены в тюрьму, либо ликвидированы в эмиграции». Между тем, Третий съезд АПТ, прошедший в мае-июне 1956 года под знаком полного единства ее рядов вокруг генсека Ходжи, формально поддержал все решения 20-го съезда КПСС и провозгласил курс на решительную борьбу с так называемым культом личности и восстановление ленинских норм партийной жизни. Но по факту именно данный съезд окончательно похоронил албанскую весну и подверг беспощадной критике югославский ревизионизм, что по сути стало выпадом именно против советского руководства. А уже в феврале 1957 года руководство АПТ, делает первые шаги по реабилитации Сталина и лично Хаджи в одном из публичных выступлений прямо заявил, что именно после двадцатого съезда под ширмой борьбы со сталинизмом империалисты и ревизионисты всех мастей развернули ярую кампанию против марксизма-ленинизма и коммунизма, внося Идеологический разброд и раскол во все международное коммунистическое движение. Примечание. Ходжа. Э. Хрущевцы. Воспоминания. Тирана. 1980 год. Конец примечания. Понятно, что многие члены советского коллективного руководства были крайне встревожены подобным поведением албанского лидера, и уже в апреле 1957 года его специально пригласили в Москву для проведения, так сказать, рабочих консультаций. Однако в ходе личной встречи с Никитой Сергеевичем Хрущевым, прошедшей 15 апреля, Энвер Ходжа, отказался идти на мировую с югославским руководством и поддержать антисталинский курс, усиленно навязываемый Москвой. Вместе с тем, критически завися от советских кредитов и торговых поставок, албанское руководство не только сохраняло, но и развивало экономическое сотрудничество с СССР. Так, В декабре 1958 года, во время визита в Москву партийно-правительственной делегацией во главе с Ходжой и Шеху, были вновь заключены ряд соглашений, в том числе о списании долгов в размере 105 миллионов рублей и предоставлении новых долгосрочных кредитов на общую сумму 526 миллионов рублей. Примечание. Смирнова, НД. История Албании в двадцатом веке. Москва, 2003 год. Конец примечания. Между тем, уже в конце мая-начале июня 1959 года, во время официального визита в Албанию, Хрущев, НС, повел себя настолько грубо и даже нагло, что это по-настоящему взбесило албанское руководство. Во-первых, говоря о развитии СЭФ, он предложил албанцам покончить с ненужной им индустриализацией и развитием собственной нефтяной отрасли и сосредоточиться на выращивании цитрусовых, став цветущим садом для всего социалистического содружества, а во-вторых, Он дважды бесцеремонно и прилюдно в разговоре с маршалом Малиновским Эрья, не спрашивая мнения албанских товарищей, говорил о необходимости строительства базы советских подлодок в Бутринти и размещения на военно-морской базе в Пашалимане близ Влёре средиземноморского военно-морского флота СССР. Примечание. Хаджа. Э. Хрущевцы. Воспоминания. Тирана. 1980 год. Конец примечания. Новый виток противостояния двух стран пришелся на 1960 год. Во-первых, уже в июне третий человек в высшем албанском руководстве Хюсни Капо, возглавлявший делегацию АПТ на Бухарестском совещании правящих коммунистических партий соцстран, открыто выступил в поддержку позиции ЦК КПК и наотрез отказался от участия в обсуждении Советской резолюции с осуждением китайских товарищей, что лично Хрущев НС расценил как бунтарский акт. Во-вторых, в конце июля правящая группировка Политбюро в лице нвера Ходжи, Мехмета шаху Хюсни Капо и министра обороны Бекира Балуку провела новую зачистку прохрущевской оппозиции в ЦК АПТ, главой которой был объявлен командующий военно-морским флотом контр-адмирал Т. Масейку и, наконец, в-третьих, В сентябре на очередном пленуме ОПАЛе подверглись просоветские агенты, секретарь ЦК Лири Белишова и ветеран коммунистического движения, председатель ревизионной комиссии АПТ Кочо Ташко. Примечание. Смирнова Н.Д. История Албании в XX веке. Москва, 2003 год. Конец примечания. Робкая попытка как-то сгладить давно возникшее противоречие двух партий была предпринята на Втором совещании коммунистических и рабочих партий, которое прошло в Москве 10 ноября 1 декабря 1960 года. В рамках этого форума уже 12 ноября албанская делегация в составе Энвера Ходжи, Мехмета Шехуу, Хюсни Капо и Рамиза Алии провела отдельную встречу с Хрущевым Н.С. Микояном А.И., Козловым Ф.Р. и Андроповым Ю.В. Однако с самого начала разговор пошел на повышенных тонах, а затем и вовсе был прерван, когда Хрущев Н.С. абсолютно не к месту, завел разговор о ликвидации советской военно-морской базы в «Вовлёре», а уже 16 ноября Хаджа выступил с трехчасовым разгромным докладом в адрес советских и югославских ревизионистов в кавычках и в защиту китайских товарищей, по-прежнему твердо стоявших на позициях подлинного марксизма-ленинизма-сталинизма. В частности, он открыто поддержал теоретическую часть доклада Дэна Сяопина – осудил критику сталинского культа, обвинил югославов в подрывной и террористической деятельности против албанцев Косово и Македонии и организацию контрреволюции в Венгрии, и, наконец, обвинил советское руководство в горячем желании превратить Албанию в аграрную полуколонию. Примечание. Партия труда Албании – «В борьбе с современным ревизионизмом», «Тирана», 1972 год, «Российский государственный архив новейшей истории», «Фонд 10», «Опись 1», «Дело 137», «Смирнова НД», «История Албании в 20 веке», «Москва 2003 год», «Конец примечания», После этого выступления советское руководство пригласило Хаджу и Шеху на новую встречу, но те отказались от повторного диалога и демонстративно покинули Москву до окончания работы совещания, хотя Капо Ха, оставшийся в Москве, как и Джоу Энлай, все же подписал все итоговые документы совещания. Ответ Москвы на столь вызывающий демарш албанского руководства не заставил себя ждать, и уже в начале января 1961 года советское руководство в одностороннем порядке потребовало от албанских товарищей пересмотра всех уже утвержденных экономических соглашений. С этой целью в Тирану было направлено новое письмо с пожеланием самому Хадже, приехать в Москву для встречи со Хрущевым, поскольку все экономические вопросы могут быть обсуждены только на высшем партийном и правительственном уровнях. Однако албанская сторона в ответном послании отказалась от визита, заявив, что, смешивая государственные отношения с межпартийными, советское правительство стремится навязать албанской партии труда свою волю, и создать ей экономические и прочие сложности. Примечание. Хаджа-э. Хрущевцы. Воспоминания. Тирана, 1980 год. Конец примечания. В ответ на этот вызывающий демарш, 20 января Совет Министров СССР принял решение отозвать всех советских спецов работавших в нефтяной промышленности, и более не продлевать то экономическое соглашение, которое было подписано еще в ноябре 1957 года.